Глава двадцать шестая. Невольники. Неприятности свалились на нас как снег на голову, буквально. Обладатели басов подождали, пока мы не встанем на ноги, а потом хорошенько встряхнули каждого из нас. И чего это мы тут забыли? Что разонюхиваем? Ничего, просто, ответил я. Глупая лошадь не сработала, и я тут же получил первую затрещину. Нож отобрали сразу же.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 «Подумай хорошенько в следующий раз, прежде чем отвечать мне подобным образом», — пригрозил Курчавый. «Ведем их внутрь, отпускать не будем». «А может...» — не слишком внятно произнес второй и провел свободной рукой по шее. «Тебе так, может, и стоит. А это рабочая сила. Пригодятся еще». «Девица-то вон дохлая какая! Зато у меня здоровяк!» — похвалился Курчавый, стискивая мои руки.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 Сперва я обратил внимание на то, что территория усадьбы чуть больше, чем мне показалось в начале. Примерно раза в два. И об этом намекали столбы, обвязанные тонким шнуром. Будущий забор. Защита усадьбы. Похоже, что толщина бревен никого не смущала. Как и то, что охранников здесь... Два, четыре, шесть, семь. Работников куда больше. Но вот беда.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 А кто-то другой пришел, захватил это поместье, набрал людей и сейчас окапывается, чтобы оказать сопротивление. Кому? Кому угодно, начиная от ополчения Мардина или Пакшина, заканчивая армией или местной милицией, неважно, как она тут называется. Чистоколы Парабашин способны дать неплохой отпор даже трехкратно превосходящим силам, если только у противника не окажется катапульты или трибушета.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 «Ну, если здесь вдруг окажется магия именно тавры, «Ты чего это тут удумал, а? Ну-ка на ноги, я тебя таскать не буду!» «Что здесь происходит?» Навстречу нам из дома бежал человек, чуть ли не спотыкаясь о длинный белый балахон. Подбежав поближе к нам, он продемонстрировал обилие пятен на балахоне. От россыпи брызг потемнее до большого пятна посередине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 «И не узнаешь теперь, наверное, никогда», — с нарочитой грустью сказал Курчавый. Теперь засмеялся слегка приглушенно тот, что в кожаном шлеме. Потом подавился и закашлялся. Наша процессия встала, а я получил еще шанс посмотреть на происходящее. Мы же привлекли внимание, смотрели еще и на нас. Теперь я пересчитал работников. На семерых стражников приходилось двенадцать рабочих. Отличить первых от вторых оказалось несложно. У рабочих не было с собой никакого оружия, только инструмент. Процесс, как мне показалось, шел не шатка, не валко, да и лопатами махали не очень-то радостно. «Так сейчас вас внутрь приведем, чтобы вели себя спокойно. Понятно?» «Угу», — недовольно ответила Филида. «Как же, держи». «И ты держи», — после удара ответил охранник в кожаном шлеме для понятливости потом еще могу добавить. — Види уже, пока сама идти может, — обернулся нашедших позади кучерявый. — Если придется нести, я тебе помогать не буду. — Ладно, ладно, — буркнул второй. Нас ввели в дом. Затоптанный и не слишком чистый. Только перед единственной дверью лежал на полу коврик, а на нем стояла пара обуви. Относительно чистая, в отличие даже от людей, которые здесь работали.